Глава 15. «Итак, откуда вы узнали о группе?» — спрашивает Джонни, пока Карен усаживается в кресле напротив. После сеанса он пригласил ее поговорить с глазу на глаз. «История немного странная», — отвечает она, окидывая взглядом комнату. «Все здесь в спокойных бежевых тонах, на окне тюлевые занавески, из мебели, кроме двух кресел, лишь маленький стол, на котором стоит коробка с бумажными носовыми платками». «Графин с водой и несколько пластмассовых стаканов. На стене висят часы, судя по всему, на разговор у них полчаса. Иногда людям очень трудно заставить себя прийти сюда, а вы, кажется, сказали, что никогда раньше не пробовали ничего подобного». «Нет, э, то есть да», — говорит Карен. Она все еще под впечатлением от сеанса. «Пришлось усвоить много новой информации, к тому же у нее бурчит в желудке». Вообще-то я надеялась пообедать, думает она, но видно пока не судьба. Прошу прощения, что насел на вас. Очень хотелось воспользоваться тем, что и у меня, и у вас есть немного свободного времени. Вот я и подумал, что для начала это будет прекрасно. Разве мне, вдобавок к групповым, необходимо индивидуальное занятие, спрашивает она. Они позволят нам разобраться, как обстоят дела лично у вас. Я предпочитаю относиться к ним как к возможности обсудить вещи о которых трудно говорить в присутствии других пациентов. Здесь будем только вы и я. Все, что вы расскажете, останется между нами. Надеюсь, вы сочтете эти сеансы полезными». Каран кивает. «Я видела сеансы психотерапии в фильмах и телепередачах. Да и Лу работает с трудными подростками, так что от нее я тоже кое-что об этом знаю. Наверное, надо было поговорить с Лу о том, как я себя чувствую». «Ну, у нее и без того много работы, к тому же со дня на день она должна родить. Не хотелось бы доставлять ей еще больше хлопот. Итак, Карен прерывает Джонни ее мысли. Чтобы помочь мне составить более полную картину, может, расскажете немного о себе и о том, не происходили ли в последнее время какие-то события, из-за которых вы и решили обратиться сюда?» Он опускает взгляд на лежащую на коленях папку, «Со падает челка», «Наверное, в папке записи обо мне там говорится, что я сошла с ума. Чего он от меня ждет? Чтобы я рассказала о своей жизни или о смерти Саймона? Или о том, что все время плачу?» «А что вам уже известно о моей жизни?» – спрашивает она. «Ну, я знаю, что сегодня утром вы пришли на сеанс. Однако Карен имела в виду совсем не это, и Джонни, похоже, понимает. Кроме того, у меня есть направление от вашего терапевта. Больше ничего». Поэтому начинайте, откуда сочтете нужным. Рассказать можно много чего, однако Карен пока не готова открыться. Как известно, большинство психотерапевтов считают, что обычно проблемы возникают еще в детстве, и для начала она выбирает нечто не слишком рискованное. «Ну, я выросла в Рейдинге, в графстве Беркшир. у меня есть брат, сейчас он живет в Австралии, и мы с ним уже довольно долго не виделись, а родители...» мама с папой были. Что же это такое? При одном упоминании об отце на глаза наворачиваются слезы. «Мне так его не хватает», — думает Карен, вспоминая о детстве и тянется за платком. «Мне не следует так много плакать. Простите, не ожидала, что снова разревусь. А плакать иногда очень полезно», — говорит Джонни. Карен в этом не уверена. Что за толк в постоянных рыданиях? Возможно, ваши слезы означают, что в вашей жизни что-то ушло или изменилось. Наверное, так. Для своего возраста он очень проницателен. Карен глубоко вздыхает. «Шесть недель назад у меня умер отец». Она мысленно возвращается в Уэртинг, бежит по коридору, лихорадочно всматривается в лица, ищет мать и, наконец, находит ее, мертвенно-бледную, убитую горем, у дверей палаты интенсивной терапии. «Он жил в доме престарелых», — рассказывает Карен Джонни. «Что произошло, мы точно не знаем. Сиделка принесла вечернее лекарство. Он сидел в кресле и не двигался. Она спросила, что с ним он не ответил. Дело в том, что отец, если бы не спал, обязательно что-нибудь сказал бы, хотя бы послал ее куда подальше». Карен грустно улыбается. У него случился инсульт. Джонни сочувственно кивает. В сознание он так и не пришел. Она промокает глаза платком. Пролежал неделю и... Хоть она и видела отца, держала его за руку, ощущала его тепло и прислушивалась к дыханию, он больше не проснулся. «Мне очень жаль», — произносит Джонни. «Все нормально», — говорит Карен, и тотчас упрекает себя за эти ничего не значащие слова. «Бывает ли смерть нормальной?» «А еще ей очень не хочется, чтобы Джонни решил, что она не любила своего отца». Ему шел восьмой десяток. Несколько лет он болел Альцгеймером. Наверное, все это было тяжело. Да, тяжело. Хотя раньше, в общем... М -м, раньше мы были с ним очень близки. Карен поднимает взгляд, Джонни смотрит на нее с глубоким сочувствием, и она вновь начинает всхлипывать. Она, как мыльный пузырь, едва держится. Несколько добрых слов бац и лопнул. Трудно разговаривать, когда из глаз текут слезы. Я... На этот раз справиться мне не удалось. Анна, моя подруга, посоветовала сходить к врачу, и он сказал... Сказал, что нечего удивляться, такое трудно пережить и... Ну, в общем, предложил антидепрессанты, а мне принимать их совсем не хочется. Я не хочу быть не собой. Они могут изменить личность, и привыкать к ним тоже не хочу. «Такое вряд ли случится», — говорит Джонни. «Некоторым они помогают, правда?» «Они способны поднять настроение». Не стал бы советовать полагаться только на них, однако доказано, что в сочетании с психотерапией антидепрессанты дают хорошие результаты. О, вы в любое время можете обсудить это с доктором Казданом, психиатром, если решите копнуть глубже. Почему бы вам не походить недельку-другую на групповые сеансы и ко мне, а потом вернуться к этому вопросу? Было бы неплохо. Простите, я вас перебил. Так на чем вы остановились? Какое-то время Карен молчит, пытаясь вспомнить. «Да, так вот, я решила. Но, в общем, подруга спросила, не покрывает ли моя страховка что-нибудь еще, кроме стандартного метаобслуживания. Я проверила, и действительно покрывает, так что я... «Давайте пока опустим эти детали», — говорит Джонни. «Могу я вернуться к разговору о вашем отце?» «О да, разумеется». Карен смущена. «Наверное, я его замучила своей болтовней. Вы сказали на этот раз. На этот раз справиться не удалось. А что, вы уже теряли кого-то из близких?» «Да». Она замолкает ненадолго и произносит «Мужа». «Мужа?» Джонни озадачен, Карен это видит. Явно не ожидал, что она вдова. Люди часто так реагируют, и Карен уже привыкла, но ей все равно тяжело». Обычно она старается не вдаваться в подробности, чтобы поменьше расстраивать окружающих, а Джонни слишком молод, ей особенно хочется его защитить, она берет еще один платок. У него случился сердечный приступ ни с того ни с сего. Прошло уже два года. У Карен дрожит голос. «Джонни — врач», — напоминает она себе. «Он справится. Мужа звали Саймон». «Наверное, это было страшное потрясение. Да, но я вроде выдержала». Не хочу сказать, что это вообще на меня не подействовало. Конечно, подействовало, еще как. Это было ужасно, жутко. Перед глазами встает картина, как Саймон падает в поезде, и Карен вздрагивает, глотая слезы. «Как то пережила? Куда деваться?» «Ведь у меня дети. Пришлось идти дальше. А теперь еще отец. И я, кажется, совсем расклеилась. Последние две недели, с тех пор, как он умер, я только и делаю, что плачу. Все время, каждый день» и, похоже, не знаю, что со мной такое. Иногда я чувствую себя жутко несчастной, в другие дни у меня тоже скверное настроение, но по-иному, будто в мое тело кто-то поселился, я сама не своя». «Вы отнесли бы это к физическим симптомам?» Карен хмурится. «Трудно отделить одно от другого, у меня постоянные головные боли, словно мне надели металлический обруч. Порой давит так сильно, что странно, почему я не вижу этот обруч» как если бы вы носили шляпу, а потом сняли, и до сих пор ощущаете след от нее. Джонни кивает. Хорошее описание. Я не пойму одного, почему смерть Саймона я пережила легче, ведь она была такой неожиданной. А смерть отца? Я знала, что это вот-вот случится. Отцу шел восьмой десяток, он болел давным-давно. Похоже, у вас депрессия. За относительно короткий промежуток времени вам пришлось решать массу проблем, и такая реакция совершенно естественна, «Для моей мамы уход за ним был обузой. В каком-то смысле смерть отца принесла ей облегчение. Мне бы хотелось так к этому и относиться, однако мама меня тоже тревожит. Что ей теперь делать? Наверное, следует забрать ее к нам, только вот не знаю, по силам ли мне справиться еще и с этим, ведь я совсем расклеилась». Карен умолкает и смотрит на врача. «Простите». «Вам не за что просить прощения». «Да, наверное». «Простите». Да, Карен, доходит смысл ее слов, и она смеется. Джонни улыбается в ответ. «По-моему, вы слишком строги к себе». «Да? Похоже, вы рассчитывали на определенную реакцию на смерть отца, а она оказалась другой, и вы в растерянности. В вашей речи то и дело мелькает слово «следует». «Следует пригласить маму жить к себе, не следует так много плакать». «Пожалуй, я на самом деле так считаю». «Когда происходит нечто, причиняющее вам боль, нам порой кажется, что мы не сумели правильно среагировать». Джонни смотрит на часы. «Боюсь, у нас осталось всего пара минут». «Не пойму, почему мне сейчас тяжелее, чем когда умер Саймон», — говорит Карен. «Странно, правда?» «Ну, я думаю, вы сейчас испытываете то, что часто называют кумулятивной травмой. Это может случиться, когда одно печальное событие происходит следом за другим». «Поэтому я веду себя так неуравновешенно». «Наверное, лучше не взвешивать». Джонни вытягивает вперед сложенные чашами ладони, изображая весы. «Тяжелее одно горе. Другого или нет?» Он поочередно опускает одну чашу и поднимает другую. «Наверное, это скорее похоже вот на что». Он складывает ладони вместе. «Одну тяжесть можно выдержать, а две нет». И опускает руки. «Ой, а я так не думала». Я не говорю, что причина только в этом, но все-таки не следует судить себя слишком строго». Каран кивает. «К сожалению, сейчас нам пора заканчивать, однако вам не помешало бы поразмышлять об этом до нашей следующей встречи». «Конечно». «Приятно вам пообедать», — говорит Джонни.